10. Прерванный полет Было еще несколько поисков с новичками. В группу из трех-четырех опытных разведчиков брали одного молодого. В поиске присматривались, в сложной ситуации человек раскрывается быстро. Сразу понятно, будет от него толк в разведке или ему лучше в пехоту перевестись. Два человека после первого выхода в немецкий тыл попросились в строевые части. Остальные попритерлись, пообкатались. Сколько человеку на пальцах или картинках теорию не объясняй, а только реальные боевые действия дают опыт, навыки. Игорь отделением был доволен. Жарким летним днем его вызвали к начальству. — Катков, вам предстоит особое задание. Сегодня ночью вылетать. Не любил Игорь парашютные прыжки. Печальный опыт группы Карташова еще в памяти не стерся. Видимо, чувства эти отразились на его лице. Майор засмеялся. «Тебе повезло. Задание выполняешь один. Забросят посадочным способом и через двое суток самолетом заберут». «Можно вопрос?» Майор кивнул. «А если все так легко и просто, почему я?» «Если не считать переводчиков, ты один в роте остался, кто свободно владеет немецким языком». «Спасибо, понял», – намечается маскарад. «Форму и документы подберут. Зайдешь в спецотдел, сделают фото. Суть задания. Самолет приземлится у Лоева, самолет У-2. Кроме пилота одно место, поэтому идешь в одиночку. Днем входишь в город». Ровно в 12, напротив дома номер 24 по Фридрихштрассе, остановится легковой автомобиль черного цвета. подойдёшь. Пароль и фигуранта, номер машины сообщу перед вылетом. На аэродром провожать тебя буду я. Получишь от агента пакет. Выберешься из города. Точно на то место, где высаживали. В полночь сядет тот же самолет с тем же пилотом. На аэродроме тебя буду встречать я. Гладко было на бумаге. Ты, парень, опытный. Непредвиденные ситуации или накладки всегда могут быть. Выкрутишься. Пакет скрывать нельзя. Там непроявленная фотопленка. В случае вероятности захвата пакета противником, скрой пленка засветится. Но лучше без этого. На пленке важные технические разработки. А дубликаты как понимаешь, нет. Времени мало. Мне еще кучу деталей согласовать надо. В спецотделе о тебе знают иди Есть. В спецотделе ему подобрали форму по размеру, сделали фото. Зайдешь через час за готовыми документами. Зальдатенбух настоящий, владелец бывший у нас в плену три дня. А фото уже твое вклеит. У старшина роты Игорь сапоги подобрал, ранец, ремень, автомат. Форма у него пехотная, поэтому все соответствовать должно. Даже пилотка, например, у танкистов береты черные, у егерей кепи. Немцы большие педанты, если одна деталь обмундирования не соответствует уставу, патруль или любой офицер остановит, придерется. А это всегда чревато неприятностями. На складе да и в землянке для таких случаев всегда имели небольшой запас провизии в немецкой упаковке, трофейной. Игорь консерва взял, галет, во вафляжку шнапса налил. Доведется комраду угостить, так не русской водкой. А кроме того, спиртное сгодится рану обработать. И приведи, Господь. Пока занимался экипировкой, час пролетел незаметно. В выдали потрёпанную солдатскую книжку. Игорь открыл, сделано мастерски. Фото его слегка пожелтевшее. Оттиск печати букв в букву совпадает с тем, что на документе. Дитрих Гённер, старший солдат третьего года службы, третий рота второго батальона 413-го пехотного полка. Значок выдан за штыковую атаку. Старшина. По книжке значок у меня должен быть. Старшина из спецотдела порылся в картонной коробке, достал. Прикрепи. С пленных снимали значки, награды, отбирали документы. Для разведчиков при маскараде пригодится. В спецотделе целая стопка документов была. Разные звания, рода войск, полки. Документы ценились самые свежие. Возьмешь документы трехмесячной давности, а полк, откуда пленного взяли, через месяц переброшен на другой участок фронта или в тыл выведен для пополнения». «Мелочь, а может, стоить жизни!» Старшина Дока в своем деле внимательно осмотрел Игоря. «Вылитый фриц! Накидку наброси и пилотку сними!» Игорь к майору Гукову зашел. «Товарищ майор, к заданию готов!» Майор на наручные часы взглянул. «Можно выезжать!» На Вилесе трясло сильно. «Козлил!» До полевого аэродрома час добирались. После того, как майор удостоверение предъявил, машину пропустили. Заехали на самый край аэродрома от стоянки штурмовиков еще с полкилометра. Два маленьких У-2 под деревьями стояли. Майор в землянку прошел, Игорь из машины не выходил. К чему вызывать нездоровое любопытство или обслугу пугать. Майор вернулся с пилотом маленького роста в комбинезоне и летном шлеме. Котков, твой пилот, знакомьтесь. Сержант Голодная, козырнул пилот. Ба, пилот ты девушка, но больно на юношу похоже. У разведчиков, впрочем, как и у моряков, встретить женщину перед рейдом – плохая примета. А тут не мимолетная встреча, от нее зависит многое. Майор понял по лицу Игоря о чувствах разведчика. Отставить нелепые традиции, ты же советский человек. Ему легко говорить, сидя в штабе. Небось, забыл, когда к немцам в тыл ходил. Больше за столом с бумагами. Разведчики – народ суеверный. Это верно. Но и суеверия не на пустом месте родились. Игорь сам свидетелем не раз был, когда группа шла к передовой, а им санитарка или телефонистка, шифровальщица попадалась. А в итоге либо срыв задания, в лучшем случае, либо группу сильно потрепали. Либо сгинула без вести. Короче, Катков, не ты первый, не ты последний. Во сколько вылет? Обратился Гуков уже к девушке. Через два часа. Я могу быть свободна? Можете. А мы пока отойдем. Отошли подальше от стоянки самолета. Рядом Су-2 механики. Моторист снует. Слушай сюда. Пароль при встрече. Мы с вами, кажется, уже встречались. Отзыв. «Очень давно в Потсдаме у тетушки». «Получаете пакеты и сразу уходите». «Так точно. Остаток дня можете в пивной провести. Вот деньги». Гуков протянул несколько рейхсмарок мелкими купюрами. «Игорь идет под личиной солдата. У рядового не может быть крупных денег». «Обязательно проверься, нет ли слежки. За тобой хвоста могут пустить после встречи. Агент опытный». Но вдруг хвост проморгал. Понял. Немцы улицы переименовали. Была Ленина, стала Фридрихштрассе. Учти, агент будет в немецкой форме. Не пугайся. Так даже лучше. Встретились два комрада. Что необычного? Логично. Этот момент для нас очень важен. Если по каким-либо обстоятельствам следующей ночью к месту посадки самолета выйти не сможешь, жди на следующую ночь. В случае неудачи сам знаешь, как иногда складываются обстоятельства. Выбираешься сам, уже ножками и через передовую. Не хотелось бы. Обговаривали еще некоторые детали. Полк немца, по документам которого ты идешь, сейчас подмолодечно. Имей в виду. Проговаривали возможные варианты. За разговорами время прошло. К разведчикам подошла голодная, вот уж странная фамилия. «Товарищ майор, пора влетать. Час лета до места, столько же назад. По-летнему светает рано». «Да, пора. Ни пух и ни пера. К черту!» У летчицы глаза округлились. Игорь в немецкой форме, но майора к черту посылает. Такой позволить себе могут близкие друзья или люди выше званием. Механики запустили мотор, рывком рванув винт. Игорь на таких легких и допотопных самолетах не летал. Боязно было. Между верхним и нижним крылом расчалки обшивка полотняная. Мысль мелькнула. Не рассыплется ли это чудо в воздухе? Уж больно веет неказистый. Летчица ловко забралась в кабину. Следом Игорь полез. Когда уселся на сиденье, на крыло взобрался механик. Помог пристегнуть ремни. Прокричал, перекрикивая шум двигателя. «Для разговоров с пилотом вот эта труба!» И ткнул пальцем. Игорь кивнул. Появилась нехорошая аналогия с кораблями. Там тоже с ходового мостика переговаривается с машинным отделением по трубе. Лютчица дала газ, мотор взревел. Игорь сразу пилотку снял. За ремень сунул, самолет вырулил на полосу. Короткий разбег, и земля стала удаляться. В животе сразу пусто стало, а самолетик всё лез и лез вверх, набирая высоту. На земле тепло, а на высоте холодно. Тем более немецкое амбудирование тонкое, тепло не держит. Игорь вниз посматривал, видел редкие огни. Потом серебром засветилась под луной река. Летчица что-то закричала в переговорную трубу. «А, не понял?» Игорь приложил трубу к уху. «Сош внизу, река такая, над ним пойдем», повторила летчица. «Ну да, Лоев этот почти на границе Белоруссии и Украины. Вместе слияние рек Сош и Днепр очень удобно для ориентации сверху, поскольку реки отчетливо видны». Голодная вела самолет не над самой рекой, а немного левее, параллельно. Судя по уверенному поведению пилотессы, она уже летала в этих местах. Игорь увидел, как русла двух рек сливаются в одну широкую, полноводную. Летчица прибрала газ, шум мотора значительно уменьшился. Самолет стал снижаться. Голодная заложила крутой вираж, затем нисходящую спираль. земли толком не видно темень кабы не реки отражавший лунный свет недолго заблудиться Неожиданно для игоря самолет коснулся земли причем жестко скользил плюхнулся на два колеса основного шасси стал быстро терять скорость опустил хвост да это не лидва с его большими разбегами и пробегами. пробегамиЛчица обернулась давай быстро! «Жду завтра на этом месте!» Игорь отстегнул ремни, выбрался на крыло, спрыгнул. Благо успел отойти от самолета несколько шагов. Летчица дала газ, хвостовое оперение прошло совсем рядом. Воздушный поток от винта валил с ног. рёв мотора и самолет взлетел, исчезнув в ночном небе. Некоторое время слышалось стрекотание мотора, быстро стихшее. Молодец, девушка, доставила точно. И как же она увидела в темноте поле или луг? А впрочем, специальность у нее такая. Причем наверняка опыт есть, раз участвовать доверили в рискованных операциях. Стало быть проверено, не почту возит по деревням. Точка высадки известна. Он определился по луне и звездам со сторонами света, направился к невидимому городу. высадить его должны были в семи километрах от города, если голодное не промахнулось. От шага в полчаса наткнулся на рощу, посмотрел на часы. 20 минут второго. города тирана, патрули или заставы сразу заинтересуются, откуда ночью идет одинокий солдат, решил отдохнуть, вздремнуть, уложил ранец под голову, смежил веки. как только начало светать, поднялся, Роща невелика, быстро прошел ее насквозь. Городок стал виден, небольшой, провинциальный. Дорога грунтовая к нему идет, но она пустынна. Гражданские не ходят, действует комендантский час. Так и транспорт вермахта не ходит. Придется ждать, время позволяет. Первые машины появились через час. Игорь понаблюдал, на въезде машину остановили на заставе. Люди видны. ну что за форма, на них не разглядеть. Еще через час движение стало оживленным. Из города ехали в город. Игорь выбрался на дорогу. Рядом с ним вскоре остановился грузовик. Водитель высунулся из окна. «Эй, комрад, огоньку не найдется?» Игорь подошел, протянул солдату зажигалку. Шофер прикурил, пустил дым, покрутил в руках зажигалку. «Хорошая вещица!» «Подарок друга, когда в отпуске был. Ты не в Лоев едешь. Через него, на речицу. Садись, довезу. Все веселее будет. Эти труднопроизносимые русские названия. О, ты еще не знаешь исландских или норвежских. Вот где язык сломаешь. И знать не хочу. Там холодно. Что там немцу делать?» до луева доехали в десяток минут. Остановились у шлагбаума. Патрульный увидел двух военнослужащих в кабине, махнул рукой «проезжайте». Как заметил Игорь, гражданских досматривали всех поголовно, с проверкой документов. Проехав немного, водитель остановил грузовик. Игорь поблагодарил, выбрался из кабины, осмотрелся. На доме старая табличка, улица Ленина. Выше ее более крупная и на немецком «Фридрихштрассе». «О, как!» Игорь прошелся, улица центральная, но короткая, метров шестьсот. Видимо, раньше на улице располагалось здание местной власти. Райком, райисполком, милиция. А сейчас там городская управа. Отдел полиции, судя по вывескам. Немного дальше единственная пивная, с вывеской на немецком. Перед ней мотоцикл с коляской. Игорь зашел, стянул ранец. По причине раннего времени посетителей двое. Мотоциклисты с мотоочками на шлемах, с пыльными следами на лицах, остановились промочить пивком горло. Игорь заказал кружку светлого пива, а из с двойной порцией сосисок. Соскучился по ним еще с прежней жизни. А у немцев они вкусные. Пиво подали сразу, а тушеную капусту с сосисками пришлось подождать. Но Игорь не торопился. До встречи еще три часа. За стойкой стоял бармен-поляк. По-немецки говорил, но с сильным акцентом. Мацетеклисты, допив пива, закурили. Один другому громко сказал, явно для бармена. «Что тут делает этот поляк? Пусть окопы роет для рейцев или чистит свинарники». «Сдался он тебе», – лениво процедил второй мацетеклист. Докурив, вышли из пивной. Затарахтел мотор, немцы уехали. Ох, мало немцы-поляков били. Или память у нации короткая. Если Польша считает Красную Армию оккупантами, сносит памятники. Игорь поел не спеша, расплотился. На улицу вышел, прошелся по городу. Немецкие части в городе есть. Однако на машинах и бронетехнике обозначения непривычные. На одних слон с поднятым хоботом. на других «Пантеры в прыжке». Надо запомнить. У каждой дивизии был свой опознавательный знак. Иногда это оказывало помощь разведчикам или агентуре. В Красной Армии таких традиций не было. Звездочки рисовали на технике, зазбитые самолеты, подбитые танки. Снайперы на прикладе винтовок зарубки делали по числу уничтоженных фашистов. А у немцев каждая эскадрилья имела свой окрас или опознавательный знак, вроде туза. Приближалось время встречи. Игорь неспешным шагом шел по бывшей улице Ленина. Когда до дома номер 24 остался десяток метров, лихо подкатила черная легковушка. По описанию сходится, но за рулем гестаповец в черной форме. И сэсманы в Фатерлянде тоже носили черную униформу. но в боевых частях на фронте обычную, цвета «дельграу», по-нашему так мышиного оттенка, серую. Майор говорил о форме. «Ну что гестаповец будет?» умолчал. Или сам не знал. Мысли в голове пронеслись мгновенно. Игорь даже шаг не замедлил. Подойдя к дверце машины, стекло было опущено. Он произнес пароль. «Поих!» «Мы с вами, кажется, уже встречались?» Тут же последовал отзыв. «Очень давно в подздаме у тетушки!» Гестаповец сделал приглашающий жест. Игорь сел на заднее сиденье. По-немецки гестаповец говорит очень чисто. Либо настоящий немец, либо учитель был из немцев, носитель языка. Гестаповец из кармана кителя достал небольшой пакет, протянул Игорю. «Надеюсь, вы знаете, как с ним обращаться?» «Да, объяснили. Тогда всего хорошего». Игорь пакет в брючный карман сунул. «Если гестаповец настоящий, то кто-то из наших нелегалов здорово поработал. Склонить на свою сторону контрразведчика – высший пилотаж. Можно заиграться и самому кончить жизнь в застенках». Нимит завел машину и уехал. Вся встреча от силы заняла пару минут. Игорь стоял на тротуаре, зевак не было. Никто не поехал вслед за машиной гестаповца. Стало быть, хвоста нет. Надо выбираться из города. Бесцельно болтаться по небольшому городку, значит привлекать внимание. Игорь направился к заставе. Двое полицейских досматривали крестьянские подводы, документы. Еще двое немцев стояли у шлагбаума. Игоря никто не остановил. Отойдя немного, свернул с дороги. По ней шли грузовики, мотоциклы, поднимали пыль. Аж чихать хотелось. А в роще воздух чистый, птички поют. Выбрал место укромное в ложбинке, прилег. Со стороны не видно, что в роще кто-то есть. Так и пролежал до сумерек. Как стемнело, направился к полю. Теперь остается только ждать. Время тянулось медленно. Из-за туч вышла луна, подул ветерок. Как бы дождя не было. Самолет вынырнул из темноты неожиданно, почти беззвучно. Мотор на холостых оборотах постукивал. Пролетев немного, остановился. Далековато получилось, метров триста. Кричать бесполезно. Да и летчик за рокотом мотора не услышит. Игорь помчался бегом. Самолет могли приметить немцы. «Летчица долго ждать не будет. Поле длинное, но за всю войну его никто не пахал, не сеял. Земля бурьяном поросла, бежать несподручно, но домчался. По крылу ладонью шлепнул, к кабине подбежал. Голодная!» Женский голос в ответ. «Я-то сытая, быстрее, садись!» Игорь забрался в кабину, сел на сиденье. Начал нащупывать привязные ремни. Кабина открытая, Игорь побаивался, что на крутом вираже без привязных ремней вывалится из кабины, а самолетик уже на взлет пошел. Ох, рисковая летчица, не видно ничего впереди, и фару посадочную включить нельзя. Самолет уже в воздухе разворот делать начал, Игорь замок на ремнях застегнуть успел, руками за борта кабины схватился, самолет высоту набрал. Стало сильно болтать. То вниз, как на американских горках, то вверх, то с на крыло. Игорь на часы посмотрел. Сюда Клоеву около часа летели. Сейчас ветер встречный. Путь больше времени займет. Но уже чувство опасности напряжение отпустило. Еще немного, и он на своей земле. За борт поглядывал, только не видно ничего. Темно. Даже сошь не отблескивает. Луна за тучами скрылась. Самолет ниже опустился. Сверху дождевые облака нависают. Лётчица в переговорную трубу что-то крикнула. Игорь не расслышал. И вдруг мимо самолета, но в опасной близости, пронеслась очередь трассирующих снарядов. А потом еще и еще... Летчица стала самолет змейкой вести. Недалеко, прямо по курсу, разорвался зенитный снаряд. Запахло взрывчаткой, мотор чихнул и стих. У Игоря в душе паника. Если в разведке у него опыт был, то сейчас спасение его в умелых действиях лётчицы. Сможет ли она найти и посадить в темноте самолёт с неработающим мотором? Неизвестно, что под самолётом. Поле, лес, овраг. Свистел ветер в расчалках. Неподвижно впереди за капотом торчал воздушный винт. Парашюта у него нет. Шансов на спасение немного. Неприятно, когда твоя жизнь целиком в руках другого человека, да еще женщины. Поговорка про женщин на корабле стала сбываться трагическим образом. Уже начал подумывать, не скрыть ли пакет. Если самолет разобьется, он не должен попасть в руки врага. Иначе немцы по снимкам поймут, откуда утечка информации, вычислят агента. О себе даже мысли не было, все разведчики в какой-то мере фаталисты. Когда ежедневно сталкиваешься с опасностью, к риску, возможности погибнуть привыкаешь. «Сколько осталось до земли? Чья внизу территория?» Внизу в опасной близости стали мелькать тени, потом сильный удар колесами о землю. Самолетик подпрыгнул, снова коснулся шасси поверхности, пробежал несколько метров. Капот ушел вниз, хвост задрался, треск дерева раздираемой полотняной обшивки, звук льющейся жидкости, остро запахло бензином. Игорь понял, надо срочно покидать самолет, если вспыхнет, сгори живьем. С трудом отстегнул привязные ремни, на которых повис, ударился грудью и лицом о приборную доску. Удар немного смягчил ранец, который был спереди. Игорь освободился от лямок, выбросил ранец за борт, панель приборов внизу, под ногами. Встал на неё услышав хруст стекла. Выбрался из кабины, повис на руках. Ногами нащупал крыло, опёрся о него левой ногой. То, что жив остался, уже везение, что с лётчицей. Игорь опустился ниже, в кабине пилота, что сделать было непросто. Самолёт скапотировал колёсами в воронку. Стоял почти вертикально, задрав хвост. Игорь потряс за руку лётчицу. Никакой реакции. Живали. «Дыхание не слышно. Надо вытащить ее. Может, жива. Потеряла сознание. Попробовал нащупать замок привязных ремней. Обнаружил, а открыть не может. Вытащил из кармана перочинный нож, лезвием перерезал ремни. Маловат клинок. Финка была бы сподручнее, но на немецкой форме она смотрелась бы нелепо». Лётчица, освобождённая от ремней, безвольно упала на приборную панель. «Быстрее действовать надо, быстрей!» Правой рукой держался за борт, левый ухватился за руку лётчицы, вытянул до половины тела из кабины, потом соскользнул по крылу на землю, стащил лётчицу. «Лёгкое, полсотни кило, не больше! Был бы здоровенный мужик в центнер весом, пришлось бы помучиться!» Немешко подхватил тело, отнес подальше. Из бензобака или поврежденного трубопровода вытекал бензин. Запах сильный и под ногами жижа. Малейшая искра и будет факел. Хотел было вернуться, подобрать ранец, да передумал. Ничего ценного нет в нем. Пощупал пакет в кармане, цел, не потерялся. Значит, еще есть шанс доставить его к своим. Теперь важно определиться, где он. Летчица застонала, уже хорошо, живая. Игорь наклонился. «Где болит?» Ответа не получил, но стонет. Уже хорошо, жива. Недалеко взлетела осветительная ракета. Игорь оторопел. Немцы пускают ракеты на своей передовой, а у наших такой привычки нет. Впрочем, как и ракет на парашютиках. Потом послышался звук пулеметной очереди. В немецком тылу они упали в непосредственной близости от траншей. Тогда почему немцы не бегут к самолету? Подумалось, самолет без опознавательных огней. Мотор не работал, пожара на борту не было. Похоже, падение самолета осталось немцами незамеченным. Летчица снова застонала. Игорь наклонился. «Жива!» А сам руки и ноги ощупал, потом туловище. Ранений нет. Липкой влажности крови не чувствуется. Но при такой жесткой посадке могла случиться неприятность другая. Переломы позвоночника, к примеру. Летчица что-то прошептала. Игорь ухом почти к губам летчицы приник. «Повтори, я не понял. Мы у своих?» Услышал он вопрос. «Не знаю». Я тянула, как могла. Голова сильно болит. Все помнишь, что было. Летчица помолчала. Момент посадки, не помню. Так, сотрясение головного мозга есть. На научном языке называется ретроградной амнезией. Когда травмированный забывает предшествующие события. Летчица приходила в себя, пошевелила ногами, руками. Потом ладонью по лицу провела. Ой, у меня кровь на лбу. О какую-то железяку приложилась Выбираться отсюда надо. Лечица попыталась сесть, опираясь на руки. Застонала, упала. Голова болит и кружится. Ой, мамочки, ты не бросай меня. Как можно? Выкинь дурные мысли из головы. Выберемся к своим и обязательно вдвоем. Недалеко простучал пулемет. Трассирующие пули веером прошли над землей. Так стреляет обычный дежурный пулеметчик, притом не наш. Наши беспокоящие огонь не вели, экономили боеприпасы и пулеметное гнездо демаскировать не хотели. Выходят немецкие позиции слева. «Давай попробуем встать, я помогу!» Игорь взял девушку за руки, поднял. она толком стоять не может, качается. Но это ничего, лишь бы ногами перебирала. Правую руку девушки на себя возложил, левой обнял за талию, двинулись потихоньку. Темно, видно плохо, мелкими шагами шли, а все равно угодили в воронку. Земля рыхлая, не удержались, скатились вниз. Девушка застонала, но сознание не потеряла. Игорь вверх полез. Земля осыпается, лег на край воронки, руку протянул. цепляясь вытащу. Буквально выдернул летчицу из глубокой воронки. Видимо, снаряд гаубицы угодил. Минометные мины воронки неглубокие оставляют. Хотел Игорь подняться, а над головой трассеры пролетели. Одна пуля в самолет угодила. Он вспыхнул мгновенно, как факел. Бензин-то вытекал из него. Малейшей искры хватило. Лётчица широко открытыми глазами смотрела, как горит ее У-2. Полотняная обшивка вмиг прогорела, обнажив шпангоуты. Похоже на скелет диковинного животного. Немцы всполошились. Вечером самолета не было, а сейчас есть. Открыли по горящему летательному аппарату огонь из пулеметов. Игорь в воронку спрыгнул, летчица за собой волоком стянул. В воронке они в безопасности. Рядом с горящим остовом мина взорвалась, потом другая... Затем немцы стали стрелять из минометов более крупного калибра. Наши войска в долгу не остались. Сначала из пулеметов стрелять стали, потом несколько раз выстрелила пушка. Несколько минут огня с обеих сторон, потом внезапно стихло. Зато Игорю понятно стало. На нейтральной полосе они. За спиной немцы удаление 200. Впереди наши, уже подальше. Метров четыреста будет. Огнем стороны четко обозначили себя. Надо выбираться к своим. Немцы могут выслать к самолету разведку. Голодный ты как? К своим надо. Слабость. Голова кружится. Потерпи. Игорь выбрался из воронки, вытянул летчицу. Теперь лях на левый бок. Сам к девушке спиной прижался. «Правой рукой меня обними». Ухватился за ее правую руку, перевернулся на живот. Девушка оказалась лежащей на спине Игоря. Так делали, когда надо раненого тащить на себе. Он поднялся на четвереньки. Все удобнее, чем ползти. Стоя на ногах, еще лучше, но опасно. Пулеметный пулей обоих насквозь пробьет, если угодит. Так и передвигался на руках и коленях. Автомат мешал. «Назад за спину не перебросишь, там летчица». А впереди он болтался на ремне, задевал о землю. Об одном молил Игорь, лишь бы не минное поле. Конечно, можно рукой перед собой землю проверять, но тогда скорость резко упадет, да и нагрузка на вторую руку опорную возрастет. всё же на спине. Пару раз приходилось отдыхать. Ложился на живот, переводил дыхание, снова поднимался. Под глаза заливал, стряхивал, мотая головой. «Да когда же наши позиции?» Как будто небо услышало, а кликнули из окопа. «Стой! Пароль!» Игорь выматерился. «Лучше помог бы, раненого тащу!» «Какое-то движение впереди, через пару минут боец возник». Вдвоем взяли летчицу, понесли, уже не пригибаясь. Уже перед нашими траншеями боец спросил. «Это по вам немцы стреляли?» «Ага, подбили самолет, кое-как дотянули до нейтралки». «Повезло». Перед траншеей уложили летчицу на бруствер, спрыгнули на дно стрелковой ячейки. Девушка на руках бережно сняли. «Ты постой, я сейчас санитаров позову». Игорь к стенке траншеи прислонился. Соднили колени, брюки на них изодраны. Вскоре пришли два санитара, а с ними взводный командир. Фонарик зажег, посветил на Игоря. Санитары сразу в сторону шарахнулись. Форма на Игоря немецкая заблуждение ввела. Лейтенант и глазом не моргнул. «Кто такие?» «Разведотдел армии. Самолет подбили. Дотянули до нейтралки». Немцы самолет подожгли, летчица ранена. Так это же ба... женщина. Именно, в разведотдел армии сообщить надо, а ее в госпиталь. Разберемся. А вы чего встали? Поднимайте раненую и в медсанбат. Приказал лейтенант санитарам. Землянке лейтенант смог дозвониться до штаба дивизии, положив трубку полевого телефона, сказал. Обещали в разведотдел армии сообщить. Ты бы не выходил в траншею, здесь посидел. У меня новобранцев во взводе половина. Стрельнул с перепугу. Выпить хочешь? И поесть тоже. Организуем. Игорь успел перекусить, как телефон зумер издал сдал. Лейтенант снял трубку. Девятый слушает. Да, да, понял, обеспечу. Положив трубку, сказал. Приказали обеспечить тебя охраной и в штаб полка доставить. «Накинь, вернешь потом моим!» И протянул плащ-накидку. Лейтенант вызвал двух бойцов, оба в возрасте за 40 серьезные дядьки. «Штаб-полка проводите, чтобы ни один волос с его головы не упал, а то своей головой ответите!» Встретил Игоря Пенша по разведке. «Телефонировали из стаба армии, за тобой машину пришлют. Есть будешь?» Перекусил немного. Довольно быстро к штабу подкатил Виллис, в нем знакомый майор Гуков. «Вернулся, мне доложили, самолет сбит, на нейтралке. Пакет цел?» Игорь вытащил из кармана пакет, передал. Майор пакет осмотрел, кивнул довольно. «Ну, Катков, большое дело сделал, можешь дырку в гимнастерке вертеть!» Конец книги для вас читал Сергей Кузин.